Глава семнадцатая. Лена. Да ваш уж дракона-матерь! Только артефактом я еще и не была, хотя... еще я не была любовницей Альгора. тфу Но ну и бред в голову лезет! Что, в принципе, очень странно, поскольку тело принадлежало Ленор, и, насколько мне известно, Терри Ларо «Ничего особенного из себя не представляла», — философски продолжил Валентайн. «Все началось с твоим подселением. Или же я ошибаюсь насчет Ленор?» «Так, а с этого момента поподробнее, пожалуйста», — поинтересовалась у Архимага, который задумчиво меня изучал. «Примерно как ученый объект исследования». и я даже не знаю, что меня напрягало больше. То, как он смотрел на меня раньше, или то, как смотрит сейчас. Чтобы проверить эти теории, мне нужна как минимум лаборатория, какая была у твоей матери. То есть у матери Ленор, разумеется. Валентайн прищурился. Но я бы пока не стал заглядывать так далеко. Давай исходить из того... что в тебе просто спонтанно просыпается магия. Я за. Где нужно расписаться? У Эвиль Ларо была лаборатория? Разумеется. Она же одна из выдающихся учёных до ранее. Мама! В прямом и переносном смысле. Не то чтобы я была против учёных. Но история нашего мира гласила, что не все эксперименты хорошо заканчиваются. Взять хотя бы Марию Кюри, и если Эвиль Ларо как-то случайно, куда-то, подо что-то попало под действие темной магии во время беременности. Стоп! А она вообще имела право заниматься темной магией? Что ты знаешь о моей... о матери Ленор? Я в упор посмотрела на Валентайна. Только то, что она совершила покушение на кируана А лаборатория? В лаборатории не нашли ничего, связанного с темной магией. Ее лаборатория располагалась дома? Нет. Кто же устраивает исследовательские магические лаборатории дома? Фыркнул Альгор. ты знаешь, какие исследования она проводила? Я сложила руки на груди. Валентайн наклонил голову, глядя на меня или сквозь меня. Этот взгляд был говорящим, хотя как раз говорить, а точнее рассказывать мне явно ничего не собирались. — Мы, кажется, договаривались о доверии, — произнесла я. — Верно. «Но это не моя тайна, Лена». «А чья?» «Сезара», — неожиданно подумалось мне. «Если Сезар родился с двойной магией, велика вероятность, что от темной магии, от магии смерти темных драконов, его хотели избавить. Могли ли такое поручить Эви Ларо? Секретно. Возможно ли такое вообще?» Всё это я могла узнать от Валентайна, если бы он не играл в молчанку и не изображал из себя хранителя чужих тайн. А я ему, между прочим, про попаданку сказала. Он единственный, кому я об этом сказала. Вот так глупо стало обидно, как вообще давно не было. Альгор ещё и подлил масло в огонь. «На сегодня достаточно». заявил он, резко поднимаясь из-за стола. — Ну, достаточно, так достаточно. Я поднялась так же резко, схватила сумку. — Куда ты собралась, Лена? Я открою тебе прямой портал к дому. — А я не говорила, что собираюсь домой, — язвительно заявила я. — Ну, давай, Лена, еще язык ему покажи. — Захотелось пнуть не то Альгора, ни то себя, не то дверь, но я сдержалась. Бальзамом на душу стал знакомый сверкнувший серебром взгляд. «Куда же?» «Это не моя тайна», — хмыкнула я. «Чудесных вам выходных, Архимаг». И пока Архимаг собирал весь свой тёмный сарказм, я ретировалась за дверь. Понимая, что не захоти он меня отпускать, не отпустил бы. И от этого почему-то стало еще обиднее. Ну да и ладно. Хочется мне обижаться, буду обижаться. Имею законное право на четыре дня женской радости в дурном настроении. А с тем, чем занималась мама, то есть Эвиль, сама разберусь. Разумеется, никаких планов у меня не было. Поэтому я дожидалась исключительно открытия портала для старшекурсников. Успела прогуляться по парку, и когда перед центральным входом в академию стал собираться народ, тоже направилась туда. Запоздала подумала о том, что стоило бы предупредить Хитара, чтобы меня забрали. Эх, никак не привыкну к тому, что в этом мире всё по-другому. Интересно, а такси у них есть? Эту мысль прервал звонкий хлопок. Настолько звонкий и резкий, что выбил меня из мыслей о том, Как же, собственно, я буду добираться домой? Не только меня. Все смотрели в одну сторону, а кто-то еще и выпустил какие-то странные, конусообразные, напоминающие свет из стареньких кинопроекторов, лучи из браслетов. Сначала до меня дошло, что они таким образом снимают происходящее. Как снимали эпическую встречу Ленор и Софии, чтобы выложить ее в местный недоаналог «Грамма». Или как тут у них это называется? «Фулит подсказала память. А потом я увидела Драконову и держащегося за щеку Сезара Драгона. София даже, несмотря на свой загар, полыхала от гнева, а старший Драгон смотрел на нее так, словно не мог поверить в то, что только что произошло. Все замерли, а может, даже само время замерло. На мгновение... потом крутанулась и полетела по новой, потому что Сезар Драгон просто взвалил Софью на плечо, легко, как будто она была пушинкой. И, невзирая на ее яростное сопротивление, то есть попытки дергаться и колошматить кулаками по широкой спине, исчез вместе с добычей в индивидуальном портале. Толпа ахнула. Больше всего потрясенной выглядела Клавдия, хотя могу и ошибаться. У меня не было под рукой такого прибора, как «Стрёмномер» или стрёмно и заклинания похожего я не знала. Пока. Надо будет поискать. «Не представляю, что скажет Люциан», донеслось откуда-то возбуждённое. «А мне интересно, что скажет Женевьев». Тут все почему-то посмотрели на меня. «Ну ладно, понятно, почему». В меня ткнули пальцем. Клавдия, которая о чём-то откровенно шепталась с другой фрейлиной. «Ларо, а ты ничего сказать не хочешь?» Ехидно поинтересовалась какая-то незнакомая старшекурсница. «Идите в жопу!» звучало недипломатично. Поэтому я покачала головой. Собиралась уже отвернуться, когда услышала. «Что она вообще тут делает?» Ну, как бы подстилки Альгора не положено с однокурсниками через порталы ходить. Нужно окружение рангом повыше. Я так и не поняла, кто это сказал. Точно не Клава. Но кто-то из адепток старшекурсниц. В этот момент я осознала две вещи. Если хочется кого-то послать в жопу, надо посылать. Потому что все они собрались здесь явно не просто так. И второе. Стоять в этой расчудесной компании мне резко расхотелось. Поэтому я развернулась и ушла. Устроилась на скамеечке и принялась гуглить, то есть эвилить, кто такая Женевьев. Может, зря, конечно. Может, стоило снять браслеты и попытаться проверить, артефакт я все-таки или просто имею внутри себя спонтанную спящую темную магию. Может быть, Я так и сделала бы, если бы не Валентайн, если бы не его отец, если бы не еще много «бы». Откуда я знаю, что вообще может произойти, когда во мне в следующий раз проснется магия темных драконов? Поэтому я сидела и читала про невесту Сезара. Женевьев закончила Академию в этом году. Ее семья была одной из сильнейших. Ее называли королевской, даже несмотря на то, что правил Ферган. Отец Женевьев был примерно равен ему по силе, плюс-минус. И объединение двух сильнейших фамилий ждала чуть ли не вся до Хрупкая светловолосая принцесса ничем не напоминала ту, что может жахнуть в случае, если узнает о перекинутой через плечо драконовой. С другой стороны, кто из нас напоминает? Я вот, например, тоже мелкая и тощая. Но если сниму браслеты... В общем-то, Женевьев отмечали не только за силу крови, но и за ее доброе сердце. Она занималась благотворительностью из собственных средств, читая за счет собственной магии. Организовала детскую школу-приют, которую курировала лично. С Эзаром их ожидал договорной политический брак, но, насколько я поняла, они действительно встречались. По крайней мере, местная соцсеть показывала вполне милые их фоточки на прошлом зимнем балу, на выпускном балу принцессы, в городе, куда они выбирались вместе, а еще возле приюта. Они стояли вдвоем, улыбаясь собравшимся рядом с ними детям. Явно счастливым. И в целом, От этого запечатлённого с помощью магии изображения веяло солнечным теплом. В кадр попала ещё молоденькая воспитательница, подхватывающая на руки совсем крохотную девчушку, и это тоже было очень мило. Я так зачиталась про будущую королеву, что не заметила, как открыли портал. К счастью, обернулась на возбуждённые голоса и, быстро подхватив сумку, побежала туда. Порталов на мою беду оказалось несколько, и в какую очередь становиться мне, я вообще категорически не понимала. Тебе куда? поинтересовалась миловидная рыжеволосая девушка, которая стояла в самом конце очереди. Мне на Центральный Хевенсградский. Это туда. Она ткнула в самую быстродвигающуюся очередь. Спасибо. Девушка пожала плечами и шагнула в свой. Я же быстро добежала до указанного, встала в самый конец. На меня обернулись стоящие впереди парни-близнецы, светловолосые настолько, что проще было бы назвать их снежноволосыми, но ничего не сказали. Они ушли в портал, следом за ними шагнула я и поняла, что это точно не центральный Хевенсградский. потому что в довольно просторном зале, несмотря на многочисленные пылающие под потолком сферы, царил полумрак, а за окнами — вовсю мело. Снега в вечерних сумерках было столько, что из-за этого высоченные окна зала казались отрезанными от мира. За моей спиной громыхнула смехом, и я обернулась. И портал в академию схлопнулся прямо перед моим носом. Близнецы, которые шли передо мной, уже скрылись в дверях, ни разу не обернувшись. Ко мне же подошла девушка в светло-зеленой форме. «Терри», — недовольно произнесла она, — «не стойте в зоне открытия портала. Нам нужно провести разрядку магического фона перед следующим». Терри, мысленно вспомнив всех добрых старшекурсников, отправивших ее неведомо куда, добрым словом, прошла в зал и огляделась. Сам по себе он напоминал вокзал. Взять тот же московский. Зонами ожидания, сувенирными отделами, всякими местами для перекуса и прочей радостью. Вот только выходов на перрон не было, вместо них портальные зоны. Неподалеку от места, откуда я отошла, в воздухе полыхнуло и раскрылся портал. «Принимается переход из Нуаринга», — прорычала по залу. «Да, а я, похоже, добро пожаловать в портуале», — мерцала вывеска над дверями, ведущими вот в ту снежную жуть. «То есть не жуть, конечно же, уютный зимний вечер, если у тебя есть как минимум курточка, а желательно пуховик, как у Кенни». Персонаж мультфильма «Саут Парк». Благо, хоть я успела немного покопаться в местном мироустройстве и поняла, что оказалось на севере. То есть там, где совсем неподалёку от городка, в горах находится ещё одна академия. Ну, вау, что уж там. Получается, что меня отправили в самый удалённый от Хевенсграда портал. А я, умница такая, Даже не удосужилась проверить или переспросить. Правда, не факт, что мне бы другие сказали правду. Мысленно ругнувшись еще пару раз, я огляделась повнимательнее. Там, где стояла я, был принимающий зал. Зал отправных порталов располагался справа, по соседству, и, к моему несказанному счастью, выходить и тащиться через заснеженную улицу ко входу было не надо. Можно пройти насквозь. Что я и сделала. Ещё бы тут расписание найти. И кассы. Вообще будет счастье века. Ладно, хоть переживать не надо по поводу оплаты за билет. Или как это у них тут называется. Спасибо валентайновым денежкам, то есть валентайновой магии. Мне, конечно, должны были выдать законное от хитара, но до хитара я ещё не добралась. А когда доберусь... — Ужи, чтоб вас! Такая мысль посетила меня, когда я все-таки нашла расписание. В старинном бронзовом обрамлении в зале на постаменте стояло нечто, напоминающее не то голографический лист бумаги, не то дисплей навигатора в торговом центре. На нем я и увидела, что портал в Хевенсград только что закрылся, а следующий будет... через два часа. То есть ближе к ночи. Про регулярные рейсы в столицу в Даранье видно не слышали, либо же направление не пользовалось спросом перед выходными. Оставив в покое местный информационный стенд, я направилась к кассам. «Мне нужно в Хевенсград», — сказала я, поправляя сумку на плече, Женщине в очках и в такой же светло-зелёной форме, в какой была та, что прогоняла меня из зоны открытия порталов. «Сожалею», — она глядела меня с головы до ног, — «но дешёвых билетов нет». «Да, мне однозначно надо менять гардероб. Хотя я вообще-то в форме, во всех смыслах». «Мне можно, не дешёвый», — сказала я. Кассир поправил очки. Девочка, остались только самые дорогие. Первое и второе место. Про порталы я не то чтобы много знала, но исходя из-за всего изученного и уже имеющейся у меня информации, могла предположить. Создаются они с помощью магического разрыва пространства в двух точках. И это, в свою очередь, порождает очень сильный магический фон вместе разрыва. Проход первым и вторым, очевидно, считается чем-то вроде местного бизнес-класса. И не только потому, что ты проходишь первым, но и потому, что в момент разрыва колебания магического фона сведены к минимуму, а дальше с каждой секундой они идут по нарастающей. Поэтому и нельзя один портал держать бесконечно. Поэтому... Не получится открыть следующий за закрывшимся портал в Хевенсград из Портуали через пять секунд. Может произойти магическая неприятность. И проходить первым лучше исключительно потому, чтобы особо чувствительным не сделать потом «буэ» из-за давления магически концентрированного колебания. «Давайте первое», — сказала я. У кассира округлились глаза но больше она ничего не сказала. Протянула местный аналог терминала, который высосал оплату за билет у меня из браслета. Интересно, как вообще проверять, сколько с меня списали? Надо будет задать вопрос Эвиль. А взамен в браслет влетела сине голубая искорка. Ваш проходной импульс. Портал в Хевенсград откроется в первом ряду. Вы имеете право воспользоваться залом ожидания для особых гостей. Ох, как! И питанием в том числе. Спасибо. Я освободила кассу к явному удовольствию тех, кто стоял за спиной, и направилась искать местный бизнес-зал. По сути, здесь все было очень цивильно. Магические указатели не просто мерцали в воздухе, Их можно было даже попросить тебя провести куда угодно, если верит или верита заглючили. Я как раз наблюдала один такой случай, когда в глаза бросилась огромная картина... Скульптура? Я не знала, как назвать то, что расположилось за многочисленными рядами кресел общего зала ожидания. Просто было очень красиво. Каменные бюсты... выступали прямо из стены и мерцали подсвеченные золотом магии, явно с отсылкой к королевской семье. Над этими бюстами мерцала Ими гордится Портуале. И я подошла поближе посмотреть. Здесь был какой-то грит, несколько выдающихся ученых, изобретатель маджикаров, а слева на стене я увидела след от сбитой скульптуры. Выровненный, аккуратненький, но всё-таки понятно, что там кто-то ещё был. Присмотревшись к буквам, затёртым настолько, что различить их можно было с большим трудом, я замерла. Потому что затирали имя моей, то есть имя матери Ленор. Эвиль Мирале Ларо. Хорошая была девушка. доброе раздался за моей спиной старческий голос. Обернувшись, увидела стоявшего рядом со мной мужчину. Лет восьмидесяти, если не больше. Полностью седой, сухонький, с меня ростом, он рассматривал именно место, где находилась скульптура Эвиль. «Вы её знали?» — вырвалось у меня. «Знал ли я её?» Мужчина перевел взгляд на меня, подслеповато щурясь даже через очки. «Я ее учил, Терри. Моя лучшая адептка!» То, с какой гордостью он говорил, подкупала Не меньше подкупало и то, что во всей Даране супруги Ларо стали париями, а этот человек откровенно признавался в том, что был учителем Эвиль. «Я ее дочь». Сама не знаю, зачем это сказала. Чисто технически, я дочерью Эвили Ларо не была. Да и о чем мне говорить с ее преподавателем? Но мужчина неожиданно нахмурился и подался вперед, вглядываясь в мое лицо, словно пытаясь понять, не лгу ли. Руки у него слегка подрагивали. И мне почему-то подумалось, что он поразительно напоминает старичка из второго подъезда. У него было прозвище. Люк Бессонович. Потому что все знали, что в советское время он был режиссером в небольшом театре. И несмотря на то, что Люк Бессонович на самом деле Евгений Дмитриевич регулярно делал зарядку в небольшом садике под окнами нашего дома, после 85 начал изрядно сдавать. Родные к нему не приезжали, а все его заслуги перед искусством были позабыты и остались в прошлом. Я помогала ему таскать сумки с продуктами и иногда бегала в магазин по его просьбе. От покупок на мои деньги человек старой закалки категорически отказывался, а вот такую помощь принимал с благодарностью. В его двухкомнатной квартире в рамках висели фотографии с репетицией и с выходов на бис. Кажется, я знала историю каждого из актеров, кто откуда пришел, куда потом ушел, как сложилась карьера каждого из них. Сидя за застеленным клеенкой в крупную красную клетку столом, Евгений Дмитриевич часами мог разглагольствовать о том, кто и на ком женился, у кого был роман, кто отлично играл, а кто пытался спустя рукава изобразить то, что даже не чувствовал. Все это в один момент пронеслось у меня перед глазами, а еще неожиданно пришла мысль, неужели у этого человека тоже никого нет? Да. Да, ты на неё похожа, девочка. Одно лицо, произнёс наконец мужчина. Линор. Меня зовут Линор. Я протянула ему руку. Я учусь в Академии Драконова. Дмитрий Крижановский представился мужчина в ответ. А я преподаю в Роуздейле. Точнее, преподавал Роузделл. Та самая академия, основное направление которой магическая наука. Вот только почему Эвиль Ларо училась тут? Она же жила в столице. Или нет? — Очень рада знакомству, — искренне произнесла я. — Вы тоже куда-то собираетесь? — Я? Нет. — Дочку жду. Она у меня в столице. В Хевенсграде работает, но каждые выходные приезжает в гости. Морщинистое старческое лицо озарилось улыбкой. Вот-вот портал откроют, но я тут пока хожу. Разминаю кости. И так сижу всё время. Меня так и подмывало спросить, что он преподавал и хорошо ли знал мою маму. Но я... Не представляла, с чего начать разговор. «Хотите, похожу с вами», — предложила я. «У меня рейс. Портал еще не скоро. Могу составить вам компанию». «Я с радостью. Главное, чтобы тебе со стариком не скучно было». «Мне не будет», — заверила я. И мы направились вдоль стены с гордостью портуале. в дальний конец зала ожидания. — Значит, Эвиль у вас училась? — спросила и поняла, что брякнула, но Дмитрий моей ошибки не заметил. — Да, всегда помогала мне, очень талантливая, не то что ее брат. Тот хоть и пыжился, и надрывался, вечно что-то путал так, что волосы на голове дыбом. И с магией ему не так повезло. Силы поменьше, чем у сестры. Вот он и пытался все время ее подсидеть. Постоянно пакости какие-то устраивал, чтобы ее обойти. Я еще говорил, что из него толку не будет. А вот поди ты... Мужчина скривился, потом продолжил. Даром, что не родной. — Ого! — «Хитар Равен?» — уточнила я. «Да, он самый. Усыновили его родители Эвиль, когда у них дочка уже была». «А ведь и правда. Если подумать, Мирале — девичья фамилия Эвиль, а Равен, получается, Равен вообще не из их семьи». «Так они здесь жили?» вырвалось у меня. — Что-то ты слишком мало о своей семье знаешь. На меня укоризненно посмотрели. — Да, родом они отсюда. И бабка с дедом твои тоже. Эвиль остаться здесь хотела, но ее забрали в столицу, когда слух пошел о ее таланте. но ну, это всяко предсказуемо было. Перевели в Академию Драконова по королевскому гранту. а братец, разумеется, за ней увязался. Худо-бедно, но тоже втиснулся как-то. Уж не знаю, как она их там уговорила. Хотела подробности Лена. Получай. Разговор с преподавателем Эвиль еще больше заставил увериться в том, что Эвиль над чем-то работала. Над чем-то, связанным с Эзаром, потому что просто так королевские гранты не раздают. или «раздают», и у меня уже на почве всего просто паранойя разыгралась. Про родителей Эвиль я спрашивать не стала, но тут объявили, что открывается портал из Хевенсграда, и я проводила Дмитрия в зал ожидания. Глядя на то, как мужчина обнимается с дочерью, улыбалась, а после того, как они вместе вышли в метель, всё-таки вернулась к залу для особых клиентов и и устроилась там на диванчике неподалеку от небольшого искусственного водопада. Мне все время казалось, что я упускаю что-то важное, и сейчас это чувство только усилилось. Решив, что над таким стоит думать на свежую голову, я закрыла глаза, а открыла от того, что надо мной стоял Валентайн. Очень злой Валентайн.